Глава 13. Штемпельная подушечка, ключ ко всему делу. Сенсационные показания Куиллина долго задержали утреннее заседание. Леж в 2 часа дня мы с Эвелин и ГМ устроились наконец в кабинете на втором этаже таверны голова Мильтона, что на Вуд-стрит, чтобы спокойно пообедать. Почти все обстоятельства дела Ансвела были нам известны, Однако кое-что по-прежнему оставалось неясным. Гем сердито оттолкнул тарелку и устроился в кресле у камина, похожий в его свете на китайского башка с косо торчащей изо рта сигарой. Ну что от тугодумы, теперь вам все понятно. Не совсем. Мы не понимаем, каким образом одно здесь связано с другим. И пожалуйста, объясните. «Как во имя всего святого вам удалось выйти на доктора куилли Седя в кресле и размышляя. Знаете, почему я вообще взялся за это дело?» «Конечно», — честно ответила Эвелин. «К вам пришла молодая девушка и начала плакать. А вы любите, когда юным созданием хорошо и весело». «Я так и думал». — проговорил Гейм с достоинством. «Гори все огнем, повсюду я вижу одну неблагодарность. Вот, значит, какого вы мнения о сильном, молчаливом мужчине, который... А, ладно. Теперь послушайте, что я скажу». Судя по тону, он был настроен весьма решительно, так что мы навострили уши. Мне нравится выступать в роли укротителя строптивости. Вы уже слыхали не раз, как я рассуждал о всеобщей строптивости нашего мира, и думали, старик лишь выпускает поры. Однако я говорю вполне серьезно, в обычных обстоятельствах эта строптивость кажется забавной. Даже вне себя от злости мы тайком удивляемся тому, как она устроена. Спеша на важную встречу, мы обязательно опаздываем на поезд или, пригласив девушку на ужин, выясняем, что забыли дома бумажник. Однако не приходило ли вам в голову, что то же самое происходит и в более крупных масштабах? «Попытайтесь взглянуть на свое прошлое под этим углом. Сколько важных событий в вашей жизни произошло не по причине злых или добрых поступков, а из-за нечестивой, проклятой строптивости этого мира?» Я смотрел на него с любопытством. Он яростно дымил сигар и, очевидно, испытывал облегчение, которое и стало причиной этого необычайного многословия. Его главный свидетель положил сэра Уолтера Шторма на обе лопатки. Острый ум генерального прокурора не придумал ни одного возражения против показаний Куилли. «Надеюсь, вы не собираетесь основать новую религию?» — спросил я. «Если вы всерьез полагаете...» что мироздание плетет интриги ради того, чтобы отвесить человеку божественный пинок под зад, то вам лишь остается переехать в Дорсет и начать писать романы». «Об этом я и говорю», — ответил гм глядя на меня с мрачным весельем. «По-вашему, единственное проявление строптивости — это посадить вас в лужу». Помните, как в греческих трагедиях? Если уж боги кого не взлюбили, то у беднеги не остается ни малейшего шанса. Так и хочется крикнуть, «Эй, играйте честно! Отвесьте ему пару затрещин, раз так надо!» Но соблюдайте правила игры. Если бы далага вышел из дома в лондонский туман, Нельзя отправлять его обратно солнечным ударом. Нет, сынок, вот как это работает. Одно лечит, другое калечит. Строптивость мира загнала Ансвела в ловушку, и она же указала мне способ его спасти. «Штука в том...» Что такое, невозможно объяснить с помощью логики, хотя Уолтер Шторм и старается. Можете называть это как угодно, судьбой, городом души, гибкостью неписанных правил. Речь будет идти все о той же строптивости. Возьмите, к примеру, это дело. Разошелся ГМ, размахивая сигарой. Как только девушка пришла ко мне, я сразу догадался, что там случилось. Думаю, вы тоже, когда услышали показания свидетелей. Джим Ансвелл по ошибке ответил на звонок и отправился прямиком в селки, расставленные для его кузена Раджинальда. Однако ни Ансвелл, ни Мисс Хьюм не могли тогда этого понять, потому что находились к истине слишком близко не разглядели бревна в собственном глазу. Они лишь догадывались, что бревно где-то должно быть. А когда я, наконец, вытащил из девушки всю эту историю, было слишком поздно. Месяц прошел, и дело уже передали в суд. Теперь мис Хьюм никто бы не поверил в точности, как Уолтер Шторм сегодня. Он и в самом деле не поверил ни единому ее слову. «Да и что, по-вашему?» — фыркнул Гэм. «Должна была подумать сама девушка. Она узнает, что отец умер, возвращается домой и находит своего жениха, запертого наедине с мертвецом в комнате сейфа с отпечатками пальцев на стреле, где все указывает на то, что он... «Убийца!» «Чего бы ей подозревать, будто кто-то пытался его подставить?» «Пока ей не открыли правду, все это не имело в ее глазах никакого отношения к кузену Радженальду. льду». «И человеком, который открыл ей правду, оказались вы?» «Разумеется!» Таковы были обстоятельства, когда я впервые сел и задумался об этом деле. Нетрудно было догадаться, что старик Эйварих Юм тщательно подготовился к встрече с кузеном Реджинальдом. «Вы сами все слышали. Он названивал в квартиру, начиная с девяти утра, несмотря на то, что знал». Ансвал не приедет в Лондон раньше, чем в десять сорок пять». Об этом черным по белому написано в заявлении обвиняемого. «Он ни с того ни с сего отослал из дома повара и горничную. Он велел запереть ставни, чтобы никто не мог заглянуть в комнату снаружи». Он привлек внимание Дворецкого к полному графину виски и сифону с содовой в буфете. Он закрыл дверь на засов, когда находился в кабинете наедине с Ансвелом. Он громко произнес, так чтобы услышал Дворецкий, «Молодой человек, что с вами, вы сошли с ума?» В тот момент, когда заметил, что гость теряет сознание. Он не сказал, вам нехорошо, или вы больны, или даже вы в стельку пьяный. Вполне очевидно, что Эйворих Юм решил сыграть какую-то игру. Чего же он хотел? Заставить кузена Реджинальда молчать, причем бесплатно. Я должен был узнать побольше об этом кузене, чтобы добраться до правды, и выяснил достаточно от девушки. А также и от вас. Разве мы не знаем теперь, что в семье Реджинель добывали случаи безумия? В моей голове вновь зазвучали голоса посреди шарканья сотен ног на лестнице Олдбейли. Реджинальд Танцвел и доктор Хьюм вместе спускаются по ступеням, и сквозь их притворную вежливость просвечивает откровенная злоба. Реджинальд делает хитрый выпад. «Однако вам нужно знать, что в нашей семье имелись случаи безумия. Ничего особенного, конечно. Легкое помрачение рассудка несколько поколений назад». «Этого было вполне достаточно, чтобы все понять», — проговорил Гейм. «Вполне достаточно. Интересно, о чем думали эти двое на лестнице?» «Оба знали правду и намерены были, конечно, держать рот на замке». «Впрочем, продолжим. Семья семье Раджиналь бывали случаи безумия». А брата Эвари Хьюма врач. Для хитрого замысла не доставало лишь наркотика и психиатра, владеющего частным санаторием. Например, близкого друга Спансера Хьюма, доктора Треганона, потому как требуется присутствие двух врачей, чтобы установить. Выходит, они собирались заточить Реджинальда в сумасшедший дом, сказал я. Гем потер лоб. «Ну, поначалу я лишь рассуждал о буликах. Он сунул сигару в рот и принялся обсасывать ее, как мальчишка-метный леденец. «Мне казалось невероятным, что Эйвори и Спенсер Хьюм задумали только это. Давайте поразмыслим о том, как их фокус-покус должен был сработать». Конечно, они допустили ужасную ошибку, пригласив Джима вместо Раджинальда. Однако, разве это повлияло на ход событий? Посмотрим. Раджинальда необходимо было заманить в дом и вывести из себя. Каким образом? Элементарно. Всем было известно его связи с Мэри Хьюм, даже Джиму Ансвилу. А о фотографиях Джим знал? С интересом спросила Эвелин. «О, нет!» — ответил Гем. «Он выяснил про них уже за решеткой, когда я ему сказал. Ох, и намучился я с ним!» же вел не похож на героя, который сует голову в петлю, вместо того, чтобы признаться, что девушка ему изменяет». Однако, когда речь зашла о фотографиях, он просто не мог себя заставить рассказать о них в суде на весь белый свет. Даже ради спасения собственной жизни. А вы бы смогли? Не знаю. Признался я, пытаясь поставить себя на место Ансвелла. Чем больше об этом думаешь, тем ужаснее это кажется. «А вот она смогла», — довольным тоном заметил ГМ. «Поэтому она мне и нравится. Очень честная и простая девушка». Впрочем, судья тоже заслужил букетик цветов. Когда старина Ренкин сделал замечание о том, что суд — это не полиция нравов, все огнем, Я готов был прямо там вручить ему коробку сигар. Тридцать лет я ждал того, чтобы судья в красном принял такие вот факты жизни без лишних комментариев. Я же говорил, что доверяю Рэнкину. Однако хватит меня перебивать, черт побери. Я рассказывал вам о ловушке для Редженальда. На чем я остановился? Ах, да. Так вот, все знали о его связи с Мэри Хьюм. Также всем было известно, что у Реджинальда нет денег, и Мэри Хьюм никогда не согласился бы на их свадьбу. А потом богатый кузен Джеймс объявляет о своей помолвке, и Реджинальд бросается к старику домой вне себя от ярости. «Теперь вам понятен план Эйвари Разговор на повышенных тонах услышан за дверью. Свидетели, которые ни о чем не подозревают, врываются в кабинет и находят там Реджинальда с пистолетом в кармане. На стреле столь очевидно, чертовски очевидно, Сорванный со стены в безумном угаре обнаруживаются отпечатки его пальцев. Прическа в ужасном беспорядке, галстук сорван шеей. Рядом Эйварих Юм, тоже со следами борьбы. Что произносит Раджинальд, имея безумный и несколько глупый вид, как будто не понимает, где находится? Он объявляет, что ему подсыпали наркотики, и подставили. Однако рядом стоит врач, который отвечает. Никаких следов наркотика нет, а чистый графин в буфете наполнен виски до отказа. Не могу представить, что еще они могли придумать, разве что нашпиговать его волосы соломой. Каков будет девиз участников этой игры, рассуждал я дальше. Полагаю, такой штихо молчок. Пускай обо всем этом знают лишь несколько свидетелей, готовых подтвердить то, что видели. Несчастный молодой человек сошел с ума. Это должно остаться тайной. Особенно для специалистов по экспертизе душевных заболеваний. Парень что-то бормочет о Мэри Хьюм, о каких-то фотографиях, о том, что его подставили. Разумеется, это клевета». Эти бредни сумасшедшего не должны выйти за пределы узкого круга людей. Почему бы не поместить его в санаторий доктора Траганона под руководством Спенсера Хьюма? Сам Джим Ансвелл, которому придется сообщить эту печальную новость, более других пожелает, чтобы судьба его кузена не получила широкой огласки. Накануне собственной свадьбы он вряд ли захочет, чтобы на каждом углу трубили о том, как Реджинальда пришлось силой припроводить в места не столь отдаленные. Разумеется, врачам придется позаботиться о личных вещах пациента, об одежде, ключах и прочем. Где бы он ни прятал фотографии, их бы вскоре обнаружили и бросили в огонь. Гэм щелкнул пальцами. «Вот и вся история, тугодумая. Она обошлась бы мистеру Хьюму весьма дешево. Кузен Реджиналь должен был оставаться под охраной, пока не пообещает вести себя хорошо. В сущности, он это заслужил. Ужасно жаль, что план не сработал». В любом случае Реджинальд не смог бы ничего доказать, потому что заработал репутацию человека, у которого протекает крыша. А дочь Эварихьюма к тому времени была бы замужем. На самом деле такое уже случалось и не раз. Обычный способ респектабельных семейств — тушить скандалы. Какое-то время мы обсуждали эту историю. Наконец я сказал, Эйварих Юм человек непростой». «Не совсем так, сынок. Он пользовался уважением и к тому же имел практический склад ума. Его шантажировали, необходимо было что-то предпринять, и он не стал ждать у моря погоды». Вы слышали сегодня его дочку, вся Я не имею ничего против людей вроде Хьюма. Когда я наблюдал за этим маленьким спектаклем, за этой собачьей грызней, мне в самом деле стало обидно, что его планы не сработал, и нашего дорогого кузена Раджинальда не отправили в санаторий доктора Триганона, чтобы он маленько постыл и понял, что существуют другие способы заработать деньги. Впрочем, я адвокат старой закалки, Кен. И даже целая свора собак не заставит меня отправить клиента на виселицу. С самого начала я знал, что обязан найти свидетеля, которому что-то известно об этом плане. Я был даже готов предложить взятку Триганону, чтобы тот все рассказал. «Вы сказали взятку?» «Ну да». Однако я заполучил Куилле благодаря тому, что медицинская ассоциация давно приглядывалась к Триганону. Оказалось, что Куилле удалось подсмотреть, какая его респансеры Триганон готовят свою похлебку. И он затаился в санатории, выжидая случая вывести их на чистую воду. — Об этом я и говорил, когда распинался о строптивости, которая одно лечит, а другое калечит. — И какова теперь ваша линия защиты? А —— -а -а. воскликнул ГМ и замолчал с очень хмурым видом. «Вам удалось доказать, что существовал некий заговор, однако сомневаюсь, что Уолтер Шторм готов поднять белый флаг, пока ничего не доказывает, что Ансвелл не убийца». «Ну, но, но! проговорил ГМ. «Просто внимательно проанализируйте все известные вам факты от начала до конца, так как это сделал я». Понимая, каков был план, вы найдете целую кучу полезных подсказок, как именно его собирались притворить в жизнь. Вот вам одна такая подсказка. Кое-что не давало мне покоя. Айвори и Спенсер действуют вместе, чтобы поймать Раджинальда в капкан. Хорошо. Однако в тот вечер Эйвори выпроваживают из дома всех, кроме Дворецкого. Повары и горничная уехали. Амелия Джордан и доктор Хьюм собираются в Суссекс. Я сказал себе, стоп. Спенсер не может просто взять и уехать. Он нужен брату, иначе кто же войдет в комнату и подсокает языком над фальшивым психопатом? «Кто его обследует?» «Поклянется в том, чтобы безумец не принимал никаких наркотиков, если не доктор Хьюм. Он был важной частью плана, гвоздем программы». «Вы забываете о докторе Триганоне?» «Вряд ли Триганон находился тогда в доме. Это выглядело бы слишком скользко». И здесь же запрятан ответ на вопрос о докторе Хьюме. Если бы Спансер ошивался поблизости со своим стетоскопом, если бы вся затея прошла слишком гладко, это могло бы вызвать лишние подозрения. «Истину подсказала мне вчера на судебном заседании мисс Джордан». Первый раз я услышал ее показания месяц назад и еще тогда обратил на них внимание. «Помните, что она собиралась сделать? Заехать за Спенсером на машине, забрать его из больницы и поехать в Сусакс. Вспоминаете?» «Да, и что же?» «А вы помните?» продолжал Гейм, выпучив глаза. Что Спенсер попросил ее сделать? Он попросил собрать его чемодан и привезти в больницу. И это горит с огнем. Был чрезвычайно ловкий трюк. Она собиралась поехать в Сусекс, а он нет. Если хотите поручить кому-нибудь дело, с которым никто на свете не справится, Попросите небрежным тоном собрать для вас чемодан. Тот человек будет очень стараться уложить все, что, по его мнению, вам пригодится. И обязательно что-нибудь забудет. Доктору был необходим предлог, чтобы вернуться домой. Мисс Джордан приехала бы в больницу и услышала вежливые слова. «Ага, вижу, вы привезли мой багаж». Надеюсь, вы положили мои щетки с серебряной ручкой. Или халат, или даже запонки, все что угодно. Ему остается лишь перечислять, пока не отыщется то, что было забыто. Вы это не положили, спросит он. Боже правый, женщина, по-вашему, я могу путешествовать без моего чего-то там? Мое чего-то там мне абсолютно необходимо. «Что за несчастное недоразумение? Думаю, вы легко можете представить себе, как Спансер это произносит. Боюсь, нам придется вернуться домой». Потирая живот с ухмылкой, глядя на нас из-под вскинутых бровей, Гэм поразительно напоминал доктора Хьюма, так что мы почти услышали его голос. Затем наваждение исчезло, и Гэм спокойно добавил. Они должны были поехать обратно и появиться, случайным образом подстроенным самим провидением, как раз вовремя для того, чтобы увидеть, как Эйвари побеждает маньяка, который пытался его убить. Возникло молчание. Вполне ловкий трюк, весьма правдоподобно. Согласилась Эвелина. А женщину, Амелию Джордан, посвятили в план? «Нет. Иначе фокус-покус не стоил бы таких трудов. Она была одним из свидетелей, которые ничего не знали. Другими двумя были Дайер и Флеминг». «Флеминг?» Гейм достал сигару изо рта и с мрачным выражением на лице вернулся за стол. «Вы слышали, что сказал Флеминг?» Эйвори попросил его заглянуть в гости без четверти семь. Зная привычки Флеминга, Зайон мог ждать его немного пораньше. А теперь посмотрите на весь этот изящный расчет времени, по которому план должен был работать. Эйвори пригласил будущего психопата на 6 часов вечера. Учитывая, что речь шла о шантаже, он был уверен, что тот явится без опозданий. Дальше Вари попросил Амелию Джордан отправляться на машине, которую Дайер должен был пригнать из гаража, вскоре после шести пятнадцати. «Дайте мне кто-нибудь карандаш и бумагу». Эйвори Хьюм был человек весьма методичный и подошел к своей афере так будто составлял условия закладной. В шесть часов вечера приезжает Реджинальд. Его видят Дайер и Джордан. Дворецкий провожает его в кабинет и отправляется за машиной, немного постояв под дверью. Он был предупрежден, что гостю не стоит доверять, помните? Дайер покидает дом, скажем, в пять минут седьмого и возвращается на машине минут через десять. Через пять минут Амелия Джордан отправляется в больницу. От Гроссвеннер-стрит до Прейд-стрит, что около падингтона совсем недалеко. Так что она приедет, скажем, в 6.22. Джордан передает Спенсеру чемодан и узнает, что забыла положить в него чего-то там. Они возвращаются назад примерно в 6.27 или в половине седьмого. К этому времени сана полностью готова. Эйвари поднимает занавес, вернее, открывает дверь на стук дворецкого, демонстрируя следы неистового сражения в кабинете. Заторможенный Реджинальд с диким взглядом, похожий на маньяка после вспышки безумия, не может связать и двух слов, пребывая доктор, цокая языком. Пока страсти не улеглись, появляется Флеминг, последний свидетель. «Вот так!» Гэм выдохнул дым и развеял его рукой. «Только все вышло совсем не так», — заметил я. Кто-то воспользовался этим планом и убил старика. «Вот именно. Я лишь объяснил, что должно было произойти. Далее, чтобы помочь вам разобраться в остальном...» Я покажу, что произошло на самом деле. Я представлю вам график событий того вечера, весьма полезную штуку. Весь официальный тайминг, например, время прибытия полиции или факты, которые касаются самого убийства, вы уже знаете из показаний в суде. На прочих временных аспектах внимание не заострялось так как предполагалось, что они не имеют прямого отношения к делу. Однако у меня все это переписано из полицейского протокола, вместе с моими комментариями, которые я включил в правый столбик после разговора с Ансвеллом и Мэри Хьюм. Предполагают, черт возьми, я уже ненавижу это выражение, что немного поломав голову над этой таблицей, Вы много чего поймете. Он достал из внутреннего кармана большой, неопрятный, захватанный руками лист бумаги и аккуратно его развернул. Наверху стояла дата — месяц назад. Левый столбец был, очевидно, отпечатан в лолли-поп. Комментарии в правом на ГМ с синим карандашом. А вот как это выглядело. 18.10 Приезжает Ансвилл, его проводят в кабинет. Опоздал из-за тумана. 18.11. Эйварих Хьюм велит Дайеру подогнать машину. Дверь кабинета закрыта, однако не заперта на засов. 18.11.18.15. Дайр остается в коридоре за дверью. Слышит слова Ансвилла. «Я пришел сюда не для того, чтобы совершить убийство», Разве что это будет абсолютно необходимо. Затем резкий ответ Хьюма, поначалу неразборчивый, затем отчетливая фраза. «Молодой человек, что с вами? Вы сошли с ума?» Доносятся звуки, похожие на драку. Дайер стучит и спрашивает, все ли в порядке. Никакого упоминания о ложках. «Вы сошли с ума?» Неубедительно. Подумать об этом. «Драка?» Ансвел упал на пол. Была ли дверь заперта на засов? Нет, иначе Дайер слышал бы звук засова, входящего в пас. Хьюм отзывается. Да, все хорошо, уходи. Весьма смело со стороны Хьюма. И весьма подозрительно. 18.15. Дайер уходит за машиной. Послушный дворецкий. Прибывает в гараж 18.18. .18. 18.29. Амелия Джордан заканчивает паковать свой саквояж и чемодан доктора Хьюма, который он попросил ее собрать. Трудно поверить. А если она забудет что-нибудь положить? 18.30. 18.32. Амелия Джордан спускается на первый этаж. Идет в коридор, направляясь в кабинет. Слышит голос Ансвилла. «Поднимайтесь, черт возьми». Пытается открыть дверь, но та заперта на засов. Или иным способом. Разумеется, на засов. Американский замок сломался в позиции открыто. 18.32. Дайер возвращается на машине. 18.33, 18.34. Амелия Джордан просит Дайера вмешаться в драку или позвать Флеминга. Затем идет за Флемингом сама. 18.34. Находит Флеминга на крыльце его дома по соседству. Вышел рановато. Впрочем, не имеет значения. 18.35. Флеминг возвращается вместе с Амелией Джордан. Все трое стучат в дверь кабинета. 18.36. Ансвилл открывает дверь. 18.36, 18.39. Осмотр тела и кабинета. Двери окна заперты изнутри. Спокойное поведение Ансвилла вызывает удивление. Ему говорят. «Вы что, сделаны из камня?» Ансвилл отвечает. «Это ему за то, что отравил мои виски». Графины сифон полные. Стаканы не тронуты. Ансвилл утверждает, что его подставили. Перо на стреле сломано пополам. Наркотик все еще действует. Брудин? Как Хьюм избавился от первого сифона? «И графина?» Ансвелл говорит, что не заметил, как в стакан что-то добавляли. «Значит, графин?» «НБ. С замками не побалуешь. Дверь толщиной в полтора дюйма. Крупная, тяжелая. 18.39. Флеминг отправляет Амелию Джордан за доктором Хьюмом. Хочет тем временем взять у Ансвела отпечатки пальцев. Дайер говорит, что в костюме Спенсера Хьюма лежит штемпельная подушечка. Зачем? Привык нос не в свое дело? 18.39-18.45 Дайер не может найти ни подушечки, ни костюма. Ансвилл, не желает давать свои отпечатки, отправляет Флеминга в полет через всю комнату, затем, очевидно, падает духом и соглашается на процедуру. Был ли обыскан стол в кабинете? НБ. Да, я проверил. Куда же подевался фрагмент пера? 18.45. сорок Дайер выходит на улицу и зовет полицейского констебля Харткасла. «Стойте-ка!» — сказала Эвелин. Значит, начиная с момента, когда они вошли в комнату и до того, как Дайер пошел за констеблем, прошло всего 9 минут? В зале суда казалось, что прошло намного больше времени. «Конечно!» — сердито проворчал ГМ. «Это потому, что они слишком много болтают. Но здесь все записано точно». «Чего я не могу понять?» — сказал я. «Так это шума вокруг несчастной штемпельной подушечки. Кажется, она вообще не имеет к делу никакого отношения. Какая разница, удалось или нет Флемингу добыть отпечатки пальцев ансвела Полиция все равно бы их сняла и сравнила с отпечатками на стреле. Однако даже обвинение посчитало нужным упомянуть об этой штемпельной подушечке. Выдохнув еще одну тучу дыма, Гэм откинулся на спинку кресла с выражением глубокого довольства, прикрыв один глаз. «Разумеется, обвинение не могло об этом забыть. Однако их не подушечка интересовала». Они хотели привлечь внимание к тому, как Ансвелл отреагировал на попытку Флеминга снять отпечатки. Жестоко набросился на него и сбил с ног. Якобы он также обошелся и спокойным, понимаете? И все же я очень доволен, что они заговорили об этом. Я и сам собирался поднять тему штемпельной подушечки. Она меня весьма интересует, потому как является ключом ко всему делу. Вам это тоже понятно, не так ли?